Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава первая. Василий Бурцев терпеть не мог опаздывать. И вот, пожалуйста, опаздывай. Причем опаздывал здорово. Штрафной рюмочки у ворона точно не минает. А рюмочки у Мельника? Ого-го! Срезая путь, Бурцев свернул с освещенной улицы в нижний пар. Темный и мрачный. Забытый богом и муниципальными властями. Место регулярных утренних пробежек. Сейчас производил внятующее впечатление. В войну где-то здесь, по центральной аллее, находился немецкий бункер с разветвленной системой ходу. Говорят, бункер охраняли элитные подразделения СС. Немцы, захватив город в 41-м, располагали здесь серьезно надолго. Пригоняли пленных и заставляли рыть землю сутки напролет. А после расстреливали всех до единого. Обычная практика при возведении секретных объектов позднее, во время наступления Красной армии, наши бомбардировщики конкретно тут всё эту тюрью от души. Подземные коммуникации обвалились. Остере воронок, обломки бетона и скорёженного металла обнаружилось разбитое основание той крепости, той башни. Очень древнее, вроде бы клад. Возможно, заинтересовало бы археологов. Но уж ла война. Да, послевоенные годы было как-то не до раскопок. Перепаханную взрывными землёю выровняли, посадили деревьями, закатали в асфальт. На месте бункера появился парк культуры и отдыха Нижний. Парк стоит до сих пор. Только ни культуры, ни отдыха тут уже давно нет. Есть ржавая ограда, смотрящая на кладбищенскую. Есть затерренную среди деревьев фонарик-оборы с пустыми звёздами разбитых плафонов. Есть избы два различимые в густых зарослях. Дорожки потрескавшегося асфальта. И, собственно, все. Нижний парк пользовался в городе дурной славой. Вечером здесь частенько собиралась городская шпана всех городов и мастей. Ну вот, пожалуйста. Бурцев досадливо поморжился. Сентральные аллеи относились к крики, глухой стук ударов. Мешаться? Ну, хотя бы посмотреть, что там, кого и за что героя бретоголовых с ожесточением мутузили тяжёлыми армейскими берцами двух чедушных волосатиков скортившихся на земле частые тёмные клякс на асфальте уже размывали сплошные полосы бурцев не сразу сообразил что жертвы парень и девушка только когда один из хипарей вдруг звонко поддевичь скрипнул от особенно сильного удара в живот всё стало ясно Три амбала против двух хлюпиков уже нехорошо. А чтоб ногами, да и девчонку, это же вообще беспредел. Сегодня он был без формы. И не киша на день рождения к ворону, Лёхе Воронцову, сослужився по десантуре и лучшему другу в ОМОНовском прикиде. Значит, рассчитывать на отрезляющее действие, которое порой оказывает на хулиганах вид формы, не приходится. Что ж... У него и без того есть, на что рассчитывать. Бурцев хрустнул костяшками пальц. По армии считался одним из лучших бойцов рукопашных. Да и теперь в Амоне на тренировочных спаррингах мало кто мог ему противостоять. Правда, на гражданке Бурцев старался применять своё су</body>бродрабительное мастерство в парьере. Но сейчас, похоже, никуда не деться. Брыты продолжали остервенело обрабатывать свой ущерб линные волосы в корости крови в грязи дёргались по ударами ног словно биковины или тёрт. Честно говоря, Бурцев и сам не долюбивал неформалов. А за что их любить-то? Новоявленные хиппи вечно скитались с дешёвых общих вагонках и электричках по своим невнятным делам, заросшие, растрёпанные, грязные, не всегда трезвые, иногда под кайфом. Его привыкшего к армейской дисциплине и порядку, воротило от их демонстративной расхлябанности, от майка на выпуск, от рваной джинсы и неухоженных волос, ну пендрирующихся друг перед другом, шокирует окружающих. А ради чего? Мартышкино самовыражение. Когда же они устраивали уличные концерты, плавно переходящие в банальное попрошайничество. И вовсе становилось то плохо настроенная гитара, кепка с мелочью, прокуренные голосистые, но отнюдь не музыкальные глотки. Но этот народ забыл хотя бы без обид. Траки не лес, ни ебашил скандалов не устраивал. Пацифизм, пацифизм одним словом. А вот бретоголовые, появятите в топах. Ещё один удар, ещё крик. Оно стоять в голос рявкнуть бурца. Бритоголовые в изумлении оглянулись. Мало кто решался нынче вмешиваться в их дела, то еще в одиночку, то в сумерках, то на безлюдных аллеях, куда в последнее время редко заглядывают даже милицейские патрули. Щуплый паренек, воспользовавшись замешательством противников, вскочил на ноги. Но не задал стрякача, а с нехарактерной для волосатиков яростью Прыгнул со стосового второго скина, прижавшего ногой к асфальту девушку. Пацан успел нанести два или три неумелых тычка и тут же повалился на асфальт, сшибленный мощным апперкотом. Хрусткий звон треснувшей кости о бордюр тротуара и тишина. "Что, крутой, да?" Слова были обращены в обсидиан к поверженному нефиру. Курцов амбал убрал ногу с девочки, стал неторопливо приближаться. Остальные насмешливо скривились. На Хипории притои внимания никому не обращали. Да и те не предпринимали ничего. Парень лежал без движения. Девушка всхлипывала, размазывая по лицу кровавую юшку. Здоровяк наступал, в розовалых и бумливой ухмылкой. "Слэш прав. Ты хоть знаешь, с кем свя". Гурцев ударил. Противников было слишком много, чтобы предоставлять право первого удара им. В отличие от волосатика, Василий бил точно и бил сильно. Бритоголовый амбал мешком повалился на асфальт. Один готов. С остальными пришлось повозиться. Тренированные ребята, ничего не скажешь. Но избитая, зареванная девица неожиданно набросилась сзади на одного из скингов. Нет, она не играла киношную супергерл, а просто схватила Тевтона за нынку. Девчонка жмурила глаза и оглушительно визжала от страха. Однако рук не расцеплял целых 2 или 3 секунды. Этого времени бурцу не хватило. Взяв мощные ударами, он пробил защиту противника и ещё двумя окончательно разделался с ним. Неоскинхед упал грузно и нелепо. Глубокий нокаут. Бриттый череп стуклуса обосавал подобно огромному бильярдному шару. Второй готов.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 Перестань реветь. Я, мы, эти козлы. Что ж, хоть какое-то подобие членоразделной речи это уже хорошо. Он отошёл от девушки, склонившейся над её длинными волосами дружком. Варень всю ещё находился в углушке, весь затылок к стене. А вот это совсем не хорошо. Как он удивится, словно прочла его мысль. Нормально. Соврал будь За что это вас так? Оказалось за глупость. Лебёдная парочка залётных безденежных полосатиков выбрала для уединения безлюдный парк и задержалась там дольше, чем следовало. Не место их дологи, не знали, куда сойдутся, ну и поплатились. Оба стали невольными свидетелями тайного сборища чиновников на центральной аллее. Случайно подслушали из кустов, как скины готовятся к обряду перехода. Так они и назвали ле север и девица даже время назначили ближайшее полнолуние полночь трили раним словом дедушка хичкол отдыхает тут в парке вроде какие-то развалины были были развалины машинально кивнул мальчик старые совсем древние ещё фашисты откопали сморщило разбитый носик Димка они Девочка поclassLista, ненавидившая ввяданным в подвижный стиль. Говорили, что это основание башни, построенной Арией, и что если на её месте поставить точную копию другой башни, малой башни перехода, обряд пройдёт успешно. Правда, она так и не врубилась, в чём заключается суть обряда. Поняла только, что у этих уродов малая башня есть. Своими ушами слышала. Немцы ещё в Польше её войну раздобыли. Потом привезли сюда, а эти козлы...» «Еще один ненавидящий взгляд». «Прошлой ночью ее где-то достали». «Ага, ну вот и всплыл музейный экспонат из спецхрана Гиммлера. Значит, трофей имеет польский кормик. Из киновской секции он потребовался на каких-то магических изысканиях». «Про башню их вожак рассказывал», — схлипывая обормотала девушке. Пока Василий пытался прощупать пульс, её подла тому ухожил. Он не лысый, как остальные, с нормальной такой причёской, короткой только. Сам вроде немец. Ну, акцент у него немецкий. Его остальные магистр называли. Он здесь всеми заправлял, объяснял, кому где стоять во время обряда, что делать. Бред какой-то нёс про четырёх медиумов, про заклинание, про сорок первый год, про эти башни перехода. Бурцев слушал что именно за бред в полуухо, куда больше его волновало отсутствие пульса у избитого парня. Девочка же не умолкала динамий, словно пытаясь заговорить сама себя, найти утешение в собственных речах. Говорил типа раньше такие башни были понатыканы всюду, все сих порани связаны с друг с другом в пространстве и во времени. Ну, как магические порталы, чтобы попасть из одной башни в другую. Знаю только малые башни перехода, открывающие путь. Фашисты даже собирались их как-то в войне против нас использовать. Ну, что-то у них там не доладилось, или просто не успели они. А этот, который магистром, озился весь мир нафиг перевернул. С этими долбоными арийскими башнями горцев окончательно убедился, что парень не подаёт признаков жизни. Вдохнул, жаль. Пацан ведь совсем И чего ж вас сюда потянуло боталан? Другое место не нашли, перепихнуться по-быстрому. А потом, потом магистр приказал кому-то ещё раз проверить какие-то материалы. В голосе девушки отчетливо звенели исторические нотки. А война и материал, я так поняла. Ну толь, когда гид дед и сталин бурцев внимательно глянул на них. Причём тут война? гид Сталин не тронулась ли головой девочка после пережитого бывает ведь кажется он магистр этот должен был кому-то показать документы кого-то о чём-то предупредить мы испугались думали они обкурились совсем думали психи цитанистик какие короче побежали а у них по кустам охрана мы и поймали магистр приказал нас убрать так, чтобы было похоже на обычную драку. Оставил трех этих козлов, а потом... Девушка осеклась, разглядев, наконец, в темноте выражение лица Бульцева. Он... Сглотнула слюну. Он... В коме. Еще раз солгал Бульцев. Так нужна же скорая, срочно! Уже не нужна, подумал он про себя, но вслух Бульцева. А ещё милиция бы не помешала. Новенькую моторолу при что-то сотряхивает из карманов, почистя. Подарок в восстановление не подлежал. Бурца всё же пропустил пару тройку мощных ударов. Он вынул из другого кармана свой мобил. Хана, это тоже разбить. Ну, словно специально по телефоном целились. Владлы. Девушка беспомощно хлопала ресницами. Вон там, в паре кварталов от парка, есть бар, сказал Бурс, в поднимаясь над телом убитого неформала. Оттуда можно будет позва Аносар вырвалась с места, недослушав, нырнула в пусты, убежала, прихрамывая указанным направлением. Куда? Достой да ты! Отпускать ополоуневшую девочку одну не хотелось. И ведь и завалявшимися на асфальте носкинхедами убийцами тоже присмотреть нужно. Все вот-вот начнут приходить в себя. Однако, когда тешнуби сбежал в парк, вдруг нарушив транзитирующую девочке, стало уже не до скинов. Кричали у выхода из парка: "Бурцев, греноса туда по прямой, на пролом, через кусты!" И всё же опоздал. Она лежала на спине, подаркой сорванных решеч четырехвора. Нож подшел под ребрами, рана глубокая, опасная. «Кто?» Бурцев склонился на девушку. «Магистр!» Прошептала она и захлебнулась собственной кровью. На день рождения к ворона Бурцев в тот вечер не попал. У микрофона был Махмутов Даниил.